не считались бы даже малыми недостатками. Равным образом, следуя его примеру, я почувствовал глубокую ненависть ко всякой лжи и притворству, и истина стала мне столь любезной, что я решил пожертвовать всем ради нее. Но я хочу быть вполне откровенным с читателем и сознаюсь, что у меня был еще более могущественный мотив не церемониться при описании быта и нравов моих соотечественников».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 слабости и не относилась бы снисходительно к месту своего рождения. Я передал только самое существенное из моих многочисленных бесед с хозяином, продолжавшихся почти все время, когда я имел честь состоять у него на службе, и для краткости опустил гораздо больше, чем приведено мною здесь. Когда я ответил на все вопросы хозяина, и его любопытство было, по-видимому, вполне удовлетворено,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 каковой мы пользуемся лишь для усугубления своих прирожденных недостатков и для приобретения пороков от природы нам несвойственных. Заглушая в себе многие дарования, которыми наделила нас природа, мы необыкновенно искусны по части умножения наших первоначальных потребностей и, по-видимому, проводим всю свою жизнь в суетных стараниях удовлетворить их при помощи изобретенных нами средств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 и часто говорю то, чего нет. Еще более он укрепился в этом мнении, когда заметил, что подобно полному сходству моего тела с телом Еху, ну, кроме немногих отличий не в мою пользу, меньшей силы, ловкости, быстроты, коротких ногтей и еще некоторых особенностей искусственного происхождения, образ нашей жизни, наши нравы и наши поступки, согласно нарисованной мною картине, обнаруживают большое сходство между нами и Ехо также и в умственном отношении. Еху, сказал он, ненавидят друг друга больше, чем животные иной породы. Причину этого явления обыкновенно усматривают в их внешнем безобразии, которое они видят у других представителей своей особи, но не замечают у себя самих. Поэтому он склонен считать не таким уж...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 даете пятерым еху корм, которого хватило бы для пятидесяти, то они вместо того, чтобы спокойно приступить к еде, затевают драку, и каждый старается захватить все для себя одного. Поэтому, когда еху кормят вне дома, то к ним обыкновенно представляют слугу, дома же их держат на привязи, на некотором расстоянии друг от друга. Если падет корова от старости или от болезни, и гуигнгм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 начинаются безо всякой видимой причины. Еху одной местности всячески стараются напасть на соседей врасплох, прежде чем успели те приготовиться. Но если они терпят почему-либо неудачу, то возвращаются домой и за отсутствием неприятеля начинают между собою то, что я назвал гражданской войной. В некоторых местах этой страны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 Обнаружив свои драгоценности, Еху сразу же оживился и пришел в хорошее настроение, но заботливо спрятал сокровища в более укромное место и с тех пор всегда был покорным и работящим. Хозяин утверждал также, да я и сам наблюдал это, что наиболее ожесточенные сражения между Еху происходят чаще всего на полях, изобилующих драгоценными камнями, потому что поля эти подвергаются постоянным нашествиям окрестных еху. Когда два еху, — продолжал хозяин, — находят в поле такой камень и вступают в борьбу за обладание им, то сплошь и рядом он достается третьему, который, пользуясь случаем, схватывает и уносит его. Мой хозяин усматривал тут некоторое сходство с нашими судебными процессами. В интересах нашей репутации я не стал разубеждать его,